и агенты ЦРУ заподозрили его. А потом? Что было потом? Луиджи теперь легко представил себе. Видимо, Моррисон, как профессионал, почувствовал, что его ведут. А потеряв своих товарищей, он и без того был на грани срыва, и в какой-то момент просто не выдержал и сорвался. Невепая ошибка? Нет. В игре любой срыв, любой недочет оборачивался опасностью, стоящей «Тебе смертельную угрозу?» «Я не понимаю тебя», — услышал он голос Кларка. «Зачем надо было его убивать?» — тихо спросил Луиджи. «Мы не собирались его убивать. Так уж вышло. Он что, очень вам нужен?» «Где он?» «Не понял. Я спрашиваю, где его...» Луиджи замялся тело. «Ах, труп!» — догадался Кларк. «Не знаю» с искренним сожалением, добавил он. Не интересовался. Да и потом, это не наше дело. Пусть теперь местные олухи с ним разбираются. Миннелли подавил в себе бешеное желание запустить стаканом в улыбающуюся физиономию своего друга. Он выполнил наше задание. Четко произнес Луиджи. Это был работник специального отряда Интерпола. Не может быть! Кларк. Вытаращил глаза. «Не может быть! Мы не могли так ошибиться!» «Могли! Черт вас всех подери! Тупые идиоты! Ты не представляешь себе, что вы наделали, кретины!» «Я прошу, плевал я на твои объяснения!» «Ты что, не понимаешь, что из-за таких, как ты, мы теряем наших товарищей? Стреляем друг в друга, а упускаем подонков! Хотя чем бы лучше них? Чем? Заткнись, не перебивай меня!» Не разобравшись, в чем дело, ты приказал убрать не просто невинного человека, а нашего агента. Кларк вскочил на ноги, лицо его пылало. Да, мы его убрали и правильно сделали. Он знал об Уране, и нас не интересовало, чей он агент. Не интересовало. У меня был приказ, слышишь, приказ, приказ. Такие тупые и распорядительные чиновники хороши в бухгалтерии, но не в нашей работе. Вы забываете, что перед вами живые люди? Нет!» — крик Кларка сорвался на визг. «Это вы, Дамиана Конти, офицер АНБ и ЦРУ, забыли о своем долге перед страной. Я выполнял приказ, и если мне прикажут еще тысячу раз, слышишь, тысячу раз убрать Моррисона, я теперь, даже зная, что он сотрудник Интерпола, сделаю то же самое, не задумываясь. Закройте дверь!» — крикнул он одному из своих работников, привлеченному сюда громким разговором. В каюте наступила тишина. Луиджи придвинул к себе стакан. — Чёртов дурак! — пробормотал он устало. — Вот это уже лучше! Кларк наполнил оба стакана до краёв виски. «Твое Пошел — Твоё здоровье! — Пошёл тык! Менелли залпом опорожнил стакан. Кларк последовал его примеру. Лица обоих, еще не остывшие от ссоры, после выпитого алкоголя покраснели еще больше. «Ну ладно, пошумели и будет. Может быть, я все-таки могу быть чем-то полезным?» Голос Кларка был извиняюще примирительным. «Ты уже помог. Спасибо». «Нет, серьезно. Ничего. Ты сделал свое дело, как всегда грязно и подло». Луиджи встал. «Прощай». Кларк протянул руку. «Прости». Я ведь не думал, что он замялся. Меннелли не заметил протянутой руки. Открывая дверь, он обернулся. Иногда мне становится стыдно за страну и нашу демократию. Мне стыдно, что мои соотечественники занимаются такими грязными и подлыми делами. Стыдно и больно. Прощай. Амстердам, канал Нардзе. Что там? Полицейский фонарик высвечивает два неподвижно лежащих тела. «Как всегда, господин комиссар, убрали двух перекупщиков. Опять триада. Героин? Из Джакарты?» «Да, господин комиссар, это матросы сингапурского судна. Сегодня утром их видели в китайских кварталах». «Снова опоздали. Уже в третий раз». «Мы не успели, господин комиссар?» вижу Результаты вскрытия доложите мне утром. Это не к спеху. Тела отправить морг? Да. И пришлите ко -ка мне капитана этого судна. Пусть подпишет протокол опознания».